Что касается Гарри, он был только рад, что почти все уезжают. Он устал от того, что народ шарахается от него в коридорах, словно он отрастил клыки или плюется ядом. Устал от шушуканья, кивков и шипения за спиной. Фред и Джордж, однако, обратили гнетущий страх в забаву. Увидев Гарри, они все бросали и, важно, вышагивали впереди него, громко крича «Дорогу наследнику слизерина!» Падайте тениц! Идет самый великий маг!» Перси решительно осудил их поведение. «Этим не шутят!» — холодно заявил он. «Ушел бы ты с дороги, Перси!» — вздыхал Фред. «Не видишь? Гарри торопится! Его ждет в тайной комнате чашечка чая и приятная встреча со своим клыкастым слугой!» — добавлял Джордж, радостно фыркая.